«Саша, какая опасность? Откуда? Не пугай меня!» Она уже была совсем обескураженной, растерянной и была готова вот-вот расплакаться. В этот момент она была похожа на беззащитного котенка. «Наташенька, девочка моя, ты же, наверное, совсем забыла, как мы с тобой познакомились. Тебя же подослал Виссарион следить за мной и за ходом моего расследования». Но в силу нашей с тобой любви ты не смогла это выполнить. И они, я имею в виду руководство секты, об этом давно знают. И теперь тебе угрожает серьезная опасность с их стороны. Но откуда ты можешь это знать? Откуда ты знаешь, что мне угрожает какая-то серьезная опасность? Да, они все знают. Я была в городе солнца на днях. Я сама сказала Виссариону, что не выполнила его задание. И он меня простил. Он мне сказал, что в этом нет ничего страшного, что я не смогла бы это сделать. И мне ничего не угрожает. Он это и так знал. Еще до того, как ты ему это сказала. За мной следят постоянно его приспешники. Ты не заметила невдалеке от нас странную машину, которая все время находилась рядом, когда мы сюда шли? Нет. А вот я ее замечаю каждый день. Более того, о том, что тебе угрожает опасность, я знаю абсолютно точно и наверняка. У меня в этой секте среди адептов есть свои источники, близкие к самому Виссариону. Опасность тебе угрожает не за то, что ты не выполнила его задание, У него и так много людей, которые могут это выполнить. Опасность для тебя исходит за то, что ты мало того, что не выполнил задание, но еще и связалась со мной. Я, конечно, врал. Про всю опасность и про источники. Все это я придумал несколько дней назад. И только для того, чтобы наверняка отправить Наташу в Ригу. Естественно, что сведений об угрожающей ей опасности у меня не было. Но на самом-то деле такая возможность тоже реально не исключалась. А вдруг действительно Виссарион захочет ей отомстить, что она слушалась его распоряжений, самого Бога, и мало того, еще и со мной стала встречаться? Это, конечно, была ложь во благо, да и не совсем ложь, полуправда скорее. И я действительно влюбился в Наташу и не мог за нее не переживать и не хотеть ее вытащить из этой секты раз и навсегда. Мой расчет был верен. Сначала сделать так, чтобы она знала о моих к ней серьезных чувствах, о моих намерениях, которые были честны и правдивы, а потом, на основе такого сильного мотива как угроза со стороны секты, вырвать ее из пут Виссариона. Убеждения, уговоры тут бы не подействовали. И что мне теперь делать? Она была абсолютно растеряна, напугана и действительно не знала, что же теперь со всем этим делать. Наташенька, любовь моя, душа моя, тебе надо срочно уехать отсюда домой, в Ригу. Но не пугайся. Сразу же решил я упредить ее, видя еще более испуганный взгляд. Тебе придется уехать только на время. Не переживай, в этом нет ничего страшного. Кроме того, это даже очень нужно. Ведь я сегодня сделал тебе предложение. И я действительно хочу, чтобы в дальнейшем ты вышла за меня замуж. А для этого По крайней мере, надо, чтобы ты познакомилась с моими родителями, а я с твоими. Мое расследование закончится максимум через неделю. Я вернусь на несколько дней в Москву, сдам свой материал и потом сразу к тебе, в Ригу. А ты за это время подготовишь своих родителей ко встрече со мной. Потом мы с тобой полетим в Москву, ты познакомишься с моими родителями. А потом, если все будет хорошо, то мы поженимся. Ну а потом ты уже сама будешь решать. Может, будешь приезжать сюда к тетке иногда, когда захочешь. И если захочешь, ведь она-то тут остается. Но как? Я не дал ей договорить, спросить и засомневаться, и тут же вытащил ее билеты. Наташенька, ты летишь завтра в 15.00. Уезжать надо срочно, потому что опасность реальна. Я обо всем позаботился и уже взял тебе билеты. Я люблю тебя и хочу, чтобы у нас с тобой все было хорошо. Наташа поверила и согласилась улететь на следующий день в Ригу к родителям. Эту ночь мы провели, конечно, вместе. Ночь, исполненную настоящей любви и страсти. Удивительное ощущение близости и родства продолжилось и в постели. Эта последняя ночь с ней была особенно нежна. А днем она улетала. Я проводил ее в аэропорт и посадил на самолет. Наташа улетала со слезами, а у меня сжималось мое пурпурное сердце. Я успокаивал ее, вытирал слезы, но без этого душещипательного момента и тяжелого момента расставания все равно не обошлось. Я был счастлив, что мне удалось отправить ее из Минусинска в Ригу, подальше от лап этой секты. Я был полон решимости побыстрее закончить свое расследование и мчаться в Ригу к ней, чтобы быть рядом с ней уже навсегда и не отдавать больше никаким виссарионам и сектам.